Глава первая. Корабль без экипажа. Погоди, па-ум-умпа, па, я что-то не понял. Ты хочешь сказать, что весь этот огромный крейсер управлялся экипажем всего из четырех реликтов? Искусственный интеллект крейсера в виде светящейся голограммы полупрозрачного реликта сопровождал меня в ознакомительной экскурсии по древнему звездолету. Сейчас мы находились в одном из четырех командных центров крейсера. Тут, как и в трех других уже осмотренных мной центрах управления, имелось всего одно рабочее место оператора. Перед пультом с неактивными сейчас приборами находилась металлическая полусфера с десятком разъемов для подключения кибернетического существа к системам корабля. В этом кресле сзади имелся достаточно большой проем, через который член экипажа и протискивался на свое рабочее место, оставляя позади огромное брюшко реликта. Из пяти реликтов пожиратель Кун Камар поправил меня по ум-умпа при этом отгоняя пятерку малых охранных дронов заинтересовавшихся моей парой летающих охранников и устроивших догонялки в относительно небольшом помещении хотя для управления обычным тяжелым крейсером проекта вату действительно достаточно четырех членов экипажа всего четырех дай-ка подумать пилот обязателен наверняка еще бортовой стрелок потом навигатор Начал было перечислять я, но искусственный интеллект прервал мою неуклюжую попытку угадывания. Нет-нет, молодой пожиратель, для управления столь сложным звездолетом требовались опытные игроки с более функциональными и продвинутыми игровыми классами, как минимум второго ранга пирамиды. Я заинтересовался и попросил рассказать подробнее. Управляющая программа с готовностью объяснила: Скользящий, одновременно и пилот звездолета и навигатор, управлял кораблем и прокладывал курс во всех слоях пространства. Слышащий отвечал за сборы и передачу информации, а также поддерживал связь с пирамидой и помогал в управлении тяжелыми боевыми дронами. Разящий или вершитель управлял всеми оружейными системами, орудиями крейсера, генераторами червоточин пространства и боевыми дронами. Контролер отвечал за работу энергетических установок силового и темпорального щита. Так что четырех членов экипажа для типового крейсера «Вату-Мочо» было достаточно. Тем более, что управляющая программа крейсера способна подменить любого из четырех и временно взять на себя выполнение его функций. Но этот корабль отличается от типового. Флагман Бело-Фиолетового флота выполнял в бою особые задачи. Пожиратель Кунг Пин Иш Ишпин осуществлял общую координацию и руководство флотом, а также контролировал установку поддержки союзных кораблей очень сложную и энергозатратную систему, которая занимает чуть ли не треть всего внутреннего пространства нашего звездолета. Да, про отличие нашего звездолета, Дипал Ю 781 от типового крейсера Ватомочу мой виртуальный собеседник уже говорил, причем неоднократно. На этом корабле было установлено лишь четыре орудия главного калибра вместо положенных семи, а из множества предусмотренных типовым проектом дополнительных систем вооружения присутствовала лишь система генерации червоточин. Зато имелись две дополнительные силовые установки, усиливающие емкость энергетических щитов и питающие специальное оборудование командного корабля, ради установки которого и была принесена в жертву сила атаки «Звездного крейсера». Раздача бонусов на скорости с союзным звездолетом, усиление емкости и скорости восстановления их энергетических щитов, возможность ухода в нуль прыжок с группой союзных кораблей, даже лишившихся собственных двигателей или удерживаемых вражескими дизрапторами, и даже перенесение получаемого союзниками урона на более крепкий и живучий командный крейсер. Я совершенно не представлял, как технически это работает и какие скиллы необходимы капитану командного корабля для такой сложной роли, но надеялся вскоре во всем разобраться. И где находилось рабочее место пожирателя? Заинтересовался я и даже открыл перед глазами план схему крейсера, поскольку пятого центра управления на своем новом звездолете что-то не встречал. Пожирателю не требуются подобные примитивные системы голограмма реликта указала светящейся лапой на пульт и полусферическое кресло одного из членов команды. Возможности иерарха пирамиды намного порядков превосходят способности игроков более низких рангов. Пожиратель постоянно ментально связан со своим кораблем и способен руководить любыми системами без посредников и дополнительных технических средств. О как до таких высот мне было еще далеко, Хотя общую идею я все же понял. Уже сейчас я способен был ментально брать под контроль какие-то системы корабля и даже управлять ими удаленно, без всяких пультов. Вот только каждый подобный случай являлся пока что серьезным вызовом моим способностям. Да и вероятность успеха действий не всегда была стопроцентной. Возможно, с ростом навыков псионика, ментальной силы и управления механизмами управление кораблем у меня будет проходить лучше и увереннее. Да и опыта в этом деле постепенно наберусь. Но работать вообще без помощи приборов? Постоянно держать в голове всю картину происходящего, не используя мониторы, данные с локаторов и внешних камер? Немыслимо трудно. Это в сотню раз сложнее, чем играть в шахматы вслепую. Там хотя бы доска двухмерная, а фигуры не перемещаются хаотично по полю и не пытаются тебя убить. Пожалуй, без привычного рабочего места с десятком экранов полезной информации, тактической картой, данными со сканеров и других приборов, я пока что работать не смогу. Как и без опытных надежных помощников, которые возьмут на себя часть работы. Кстати, на крейсере ведь не вскрытыми остались 7 темпоральных камер. Может там ждут своего часа те самые описанные по ум-умпа опытные члены экипажа? Скользящие вершители и контролер мне бы очень пригодились. Я поинтересовался управляющей программы, что известно об этих замерших вне времени игроках. Пожиратель, я нашел информацию. В шести темпоральных камерах размещены капитаны и члены команд звездолетов, подобранные из спасательных капсул во время последнего боя бело-фиолетового флота. Имена и профессии спасенных не указаны. В седьмой камере пустота. Пустота? В смысле камера стоит пустая? Нет, Кунг Камар. Пустота прописана как имя собственное. Сведений крайне мало. Нашел лишь обрывки информации. Так, имеется сделанная за два дня до последнего боя Белофиолетового флота краткая запись, что после допроса захваченного пленника капитан скормил его пустоте. Также в журнале обнаружена более старая запись о произошедшем на крейсере еще в мирное время трагическом инциденте. Буквально два предложения. разящий крейсера неосторожно столкнулся с пустотой. Капитан закрыл вакансию, взяв нового разящего. Предполагаю, что пустота — это своего рода живое существо, возможно, питомец предыдущего капитана. Надеюсь, в пирамиде хранится более полная информация об этом существе, и вы, как пожиратель, можете ее получить. Да, скорее всего, статус иерарха пирамиды давал мне полный доступ ко всей накопленной реликтами за долгие тысячелетия информации, и этим нужно было пользоваться. Вот только как запрашивать информацию в пирамиде, я пока что не разобрался поскольку как слышащий обычно наоборот отсылал туда данные, а не получал их. Как выпадет свободное время, нужно будет озаботиться этим вопросом и попробовать поискать больше сведений о пустоте. Опасный выходил питомец у предыдущего капитана, если ему скармливали пленников, и зверь был способен убить даже союзника. И более чем странно, что ни пленник, ни трагически погибший разящий не воскресли на своих точках респауна. Неужели записи в игре были сделаны о происшествиях в реальном мире? Или тварь обладала способностью убивать расы и навсегда, как действовало умение пресечения жизни самого пожирателя? Я бы поостерегся возить с собой такую опасную зверушку. Хотя у жуткого пожирателя 999 уровня мирных питомцев, наверное, и быть не могло. Трудно представить, чтобы Кунг Пин Иш Иш Пин держал у себя в каюте клетку с волнистыми попугайчиками или аквариум с рыбками Гуппи. В любом случае, темпоральную капсулу с пустотой следовало пока что держать закрытой. Да и вообще, все семь темпоральных капсул следовало огородить силовым барьером, чтобы никто из членов моей команды по неосторожности или из любопытства не вскрыл их. Я отвлекся от этих размышлений, поскольку в наушниках раздался радостный голос моего инженера Арун Вамарта, Милонец сообщал, что ремонтная группа наконец-то срезала и убрала мешающие проходу в носовую часть корабля перекрученные стальные конструкции возле огромной пробоины в корпусе. И пока остальные члены ремонтной группы продолжали заниматься расчисткой завалов и герметизацией пробоины специальной быстро в вакууме металлизированной пленкой, сам инженер прошел в ранее недоступный коридор и обнаружил в одном из носовых помещений крейсера целый склад с запасными деталями к охранным дронам как к малым, так и к большим. «Капитан, это огромная удача! Теперь я вместе с ремонтными ботами-кирсанами смогу починить нашего большого охранного дрона!» «Это еще не все хорошие новости, капитан Камар!» Вторил Милон с Даниэль за суперкаргу Гекху Авантой, тоже входивший в числе отправленных к пробойне ремонтников. «В соседнем со складом помещении я нашел целый арсенал! Тут стеллажи со стрелковым оружием реликтов! Все в отличном состоянии!» аннигиляторы, импульсные пистолеты и еще что-то непонятное. Эх, не хватает показателей интеллекта считать информацию о предмете. Гранатомет это, что ли? Иконка члена экипажа посерела, а Вантой погиб. И возродится через 15 минут на Земле, где в компании Герту Линетар, Кислова, Тай Креха и Герд Теопана будет дожидаться появления нашего корабля. Да, вот именно такого неуемного и опасного любопытства членов команды я и опасался когда собирался оградить темпоральные капсулы от ненужного внимания. Я потерял уже пятого члена команды при изучении древнего крейсера. А ведь кто знает, какие опасные сюрпризы мог еще хранить 40 тысяч лет болтающийся в космосе древний звездолет. Пополнять список ненужных потерь мне совершенно не хотелось. Я повернулся к управляющей программе и велел заблокировать все остальные двери крейсера, кроме безопасных жилых кают в центральной части, в которую планировал уже в самое ближайшее время переселить часть команды с фрегата. Потом уже без спешки и в спокойной обстановке организованно обследуем оставшиеся помещения крейсера. И обязательно составим опись найденных ценных вещей. К этому решению меня подтолкнуло проведенное сканирование и обнаружение тайного мастера Герт Тини в опасном арсенале, где мейлонский подросток рылся в вещах погибшего суперкарго и что-то из выпавшего лута и вещей с полок склада перекладывал к себе в инвентарь. Тини, верни все на место и брысь оттуда! Мысленно приказал я и мой воспитанник, не ожидавший разоблачения, поспешил избавиться от чужих вещей и снова уйти в невидимость. Кстати, по поводу обнаруженного склада запчастей к охранным дронам. Я попросил управляющую программу рассказать о дронах на крейсере подробнее. Пожиратель. 27 больших охранных дронов входят в стандартное оснащение боевого крейсера Ватумочу. Ангары с ними расположены в носовой части крейсера. Три ряда по 9 отсеков. Но сейчас там пусто. Думаю, боевые корабли и автоматические охотники предтеч сумели справиться с выпущенными бело-фиолетовым флотом дронами, хотя считается, что один большой дрон способен на равных сражаться с двумя такими охотниками. Пятерка же малых дронов, которые по заданию предыдущего хозяина до сих пор патрулируют внутренние помещения крейсера, принадлежала слышащему из старой команды. К сожалению, я не нашел никаких сведений о его дальнейшей судьбе и не могу сменить принадлежность этих дронов. Не беда, у меня хватает прав передать этих дронов другим хозяевам. Сам я способен управлять пятью дронами. Точнее, буду снова способен, когда ремонтные боты подгонят под меня энергетический доспех пожирателя. Еще двух малых дронов возьмет себе слышащая Гер тайне, Я, как иерарх пирамиды, выдам миелонке такие права. А вот нашего коллегу большого охранного дрона поместим в предназначенный как раз для него ангар. После починки этот дрон войдет в формирующуюся боевую группу сопровождения нашего крейсера наряду с двумя автоматическими охотниками «Притеч». Кстати, меня посетила шальная мысль предложить по-прежнему сопровождающим меня и мой корабль сателлитом места в ангарах крейсера. Едва ли согласятся, конечно, но попробовать стоило. Статус этих двух симбионтов, признаться, оставался для меня загадкой. «Притечи» согласились выделить мне двух спутников в качестве компенсации за взорванную мобильную лабораторию. Однако сателлиты мне не принадлежали, и управлять ими я не мог. После получения мной нового корабля и окончания Древней войны оба сателлита со мной остались и повсюду сопровождали крейсер «Реликтов» с пристыкованным к нему фрегатом «Паладин Тамара». Союзники, шпионы «Притеч», дополнительная охрана или представленные к иерарху пирамиды представители «Притеч» и посредники в возможных переговорах с их стороной. Закрыв глаза, я сосредоточился и мысленно воззвал к двум автоматическим охотникам «Притеч» на полукилометровом расстоянии, сопровождающим мой новый корабль. Я, иерарх пирамиды, пожиратель Камар, предоставляю вам право восполнять энергию с крейсера D-PAL U-781, как вы ранее подкачивались с моего фрегата «Паладин Тамара». Также даю вам право прохода сквозь энергетические щиты моего корабля и право входа в док, выделяя два ангара для возможности стоянки и ремонта. Я открыл схему крейсера и отметил на плане два соседних помещения, предназначенных для размещения больших охранных дронов навык дипломатия повышен до 43 уровня ответ поступил практически мгновенно как и предполагалось симбионты отказались хотя и это было удивительным добавили что приняли к сведению мое предложение и в случае необходимости ремонта или укрытия от внешней угрозы могут им воспользоваться ко мне подошли вершитель Герт мран и его молодая супруга инженер сансану Сообщили, что расчищен проход по центральному коридору, пронизывающему 300-метровый крейсер по всей длине, и что пробоина в корпусе звездолета затянута специальной пленкой, после застывания которой главный инженер Арун Вамарт проверит герметичность и начнет заполнять поврежденные отсеки воздухом. Но аварийная пленка лишь временная мера для сохранения живучести корабля. Пожиратель требуется полноценный ремонт на одной из космических верфей. Искусственный интеллект крейсера произнес эти фразы на достаточно корявом, но вполне уже понимаемом языке гекхо. Надо же, быстро учиться и приспосабливаться к новым условиям. Па-ум-ум-па. -па. Тут потребуется не только ремонт корпуса, а полное переоборудование звездолета. У нас нет в экипаже расписанных тобой игроков классов скользящий, разящий и контролер, которые ранее управляли этим крейсером. Да и наша слышащая Гертани едва ли имеет все необходимые навыки для полноценной замены своего давным-давно умершего коллеги. К тому же, все оборудование центров управления и все приборы предназначены для и реликтов. У людей другое восприятие информации, наш глаз принимает иную чистоту кадров. Да и язык реликтов, кроме меня, тебя и Ани, никто больше в экипаже не понимает. Ремонт и переоборудование необходимы. Но вот с нашим появлением для ремонта в любой звездной системе могут возникнуть очень серьезные проблемы. — Почему, соправитель Камар? — не поняла Сансано. Да потому что на месте милонцев, Гекху или вообще любой развитой космической расы я бы первым делом попытался присвоить себе столь ценный, полный артефактов звездолет, неосторожно пристыковывающийся для ремонта. Тем более, что в том звездолете и трех десятков защитников не наберется. Вообще не преграда для силового захвата. Так что буду думать, как починиться, чтобы при этом не потерять свой новый козырь. И кстати, сейчас принадлежавший мне линкор «Невеста Хаоса» и полсотни малых кораблей проходили цепочкой варп-маяков по территории свора лейфатов Не знаю точно, где сейчас находилась эта флотилия, но из нее можно будет взять корабли охраны для моего крейсера. Да и бойцов набрать, которые усилят мою команду и избавят хозяев ремонтных доков от опасных иллюзий по поводу возможности силового захвата древнего крейсера. Я повернулся к своему личному телохранителю. Имран, у твоего нового игрового класса имеется интересное свойство отслеживать персонажей виртуальной игры, где бы они ни находились. Ты уже опробовал это умение? Дагестанский атлет ответил отрицательно: Значит, настало время опробовать этот навык. Помнишь, на невесте хаоса была белокурая девушка-робот по имени Луана абсолютная копия королевы андроидов Лэнг Бионики: Найди ее и сообщи точное расстояние до цели. Вершитель на пару секунд замер с остекленевшими глазами. А потом не слишком уверенно ответил, что появился маркер в той стороне. Дагестанец указал рукой на металлическую стену, и до него безумно большое расстояние в километрах, длинное число из 16, нет, даже 17 цифр. Погоди, свяжу тебя с нашим навигатором. Продиктуй, авантую расстояние, пусть определит звездную систему своры. А ты? Я повернулся к ПА УМ-УМ-ПА. Готовь крейсер к мгновенному перемещению на орбиту Земли, где мы подберем наших возродившихся товарищей, а затем на указанные моим навигатором координаты».